Глава одиннадцатая «Что происходит?» — изумился Боря, бегая пальцами по кнопкам ноутбука. «Неожиданно приехал, одарил всех, явно хотел о чем то поговорить и умчался. В поселке Норман, где живет Лео, пожара нет, там тишина и спокойствие. У них в общем чате сейчас бурно обсуждают фейерверк, который ночью устроил некий Нечаев». «Странно», — откликнулся я. Полагаю, он в другое место помчался, но не захотел нам сообщать, куда, вот и придумал наспех про пожар в особняке. Похоже, его где-то ждут сегодня, а Лео перепутал дни. Он не работает пять дней в неделю с 9 до 18 с перерывом на обед. Если бы работал, он не смог бы запутаться. Где-то ему сегодня следует быть. Я позвонил Вилкину с желанием узнать, слышал ли он что-то про великого жреца. Маменька и все члены ее банды Обожают представителей нетрадиционной медицины. Колдунов, гадалок, разных гуру. На каждом Суаре непременно кто-то из этого списка присутствует. Открыл сайт Николетты. Значит так. Весь прошлый месяц по четвергам у госпожи Адилье читал лекции биоэнерготерапевт Серж Мандрагор. Фамилия выдуманная, диплом медвуза фальшивый. По паспорту мужчина Юрий Кузнецов, 32 лет. Образование 8 классов. Он специалист, который занимается покраской зданий, всяких сооружений, оборудования, предметов интерьера. «Маляр», — кивнул я, — «люди этой профессии всегда нужны». Но какое отношение парень имеет к биоэнергетике? Это раздел биологии и область знаний, которая изучает производство, передачу и использование энергии в живых организмах. «Повторяю, маляры нам необходимы, но у них нет нужного багажа знаний, чтобы читать лекции на упомянутую тему». «Во время Суаре все занимались с ним дыхательной гимнастикой», — уточнил Боря. «Час от часу не легче», — рассмеялся я. «Брали энергию, похоже, из воздуха». Батлер продолжил. «Еще на вечеринках в качестве почетного гостя в этом году не один раз побывали маг Клаус» предсказательница будущего Арагона, нумеролог Халифа, гадалка на картах Таро Людмила и астролог Базиль. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — улыбнулся я. «Но ничего опасного пока не вижу. Ну, раскинула какая-то тетка картишки. Таро существует давно, упоминания о нем встречаются еще в XIV веке. Но тогда эти карты использовались для игры, которая напоминает современный бридж». Только в XVIII столетии французские оккультисты превратили карточные развлечения в магическую практику. Если относиться к гаданию как к забаве и шутке, то вреда не будет. Плохо, когда человек искренне верит, что его судьба зашифрована в картинках, которые раскладывает тетенька с чудовищными ногтями. «Иван Павлович, вы интересовались в интернете гаданием?» — изумился Боря. «Сейчас смотрю видео «Почти все они женщины с когтями, как у старого грифа. Аж передергивает от их вида». Я кивнул. Случайно получилось. Однажды искал информацию, и неожиданно открылась страница дамы, которая зарабатывает раскладами колоды. Наверное, не туда пальцем нажал. Решил пошутить. Написал ей, что меня зовут Татьяна, мне 30 лет. Оплатил процедуру и узнал, что в ближайший месяц я встречу мужчину, который изменит мою жизнь. Обрету собственную квартиру и машину. Забеременею. Боря захихикал. Готов стать нянькой для малыша. Вид той гадалки впечатлил, усмехнулся я. Декольте почти до пояса. Дикий раскрас лица, ногти. Я вздохнул. Интересно, почему лопатообразные, нечеловечески длинные когти, раскрашенные в разные цвета, считаются красивыми? Лично мне страшно такую даму даже за руку взять. Вдруг она меня расцарапает до крови. Об интимных отношениях молчу. Никогда не спал с медведем Гризли. Даже с самым красивым из них в постель не лягу. И вообще, мне нравятся дамы без улучшения внешности. «Помните Монику?» — неожиданно спросил Батлер. «Очередную невесту, которую вам сватала Николетта». Я поморщился. Ее невозможно забыть. Там отретушировано все от волос до пяток. Повсюду силикон в промышленных количествах. «Да, ладно, мы отвлеклись от работы». «Простите», — смутился Боря. «Я болтал о пустяках, но параллельно сайт Николетты просматривал. Журфикс у нее теперь только по четвергам. Раньше она их устраивала еще и по вторникам. В среду музыкальный или театральный вечер. Пятница посвящена литературе. Разные писатели и поэты читают вслух свои произведения». Понедельник — посещение театра, концерта или выставки. Субботы — экскурсии всякие. Они с гидом на автобусе катаются по Москве и области. В воскресенье — учёба. Чем компания только не занимается. Лепят из пластилина, расписывают посуду, делают керамические изделия, мастерят поделки из солёного теста. Не выдержал бы подобной нагрузки, поёжился я. А маменьке всё нипочём. «Энтузиазму Николетты можно позавидовать», — кивнул Батлер. «Учтите, я перечислил лишь командные мероприятия, когда участники собираются вместе и дружно чем-то занимаются. Все эти активности начинаются в 17 часов. Но до этого госпожа Адилье дома не сидит. Она ездит по магазинам, посещает косметолога и стилиста». «Маменька себе не щадит», — пробормотал я. Бори кивнул и продолжил. Все дни плотно расписаны. Но в конце февраля Николетта вдруг отменила журфикс по вторникам. И второй день недели до сих пор свободен. Это странно. Да, согласился я, беря свой телефон. Наш клиент вскользь упомянул, что Элли по куда-то укатывала и возвращалась чаще всего в состоянии истерики. Алло, добрый день, Рудольф. Можно задать вам вопрос? Конечно тут же ответил наш клиент. «Вы говорили, что Елена Николаевна каждый вторник куда-то уезжала. Как давно возникла эта привычка?» «27 февраля», — отрапортовал мужчина. «Меня охватило удивление. Какая у вас прекрасная память». «Это мой день рождения», — объяснил мужчина. «Не люблю шумиху, предпочитаю проводить вечер только в семейном кругу. Мама же, наоборот, обожала фейерверк, музыку, гостей, торт. хэппи и разбушевался». Но в этом году она сказала, что у нее ужасно, нестерпимо, жутко заболел зуб. «Еду к врачу, умираю как плохо, гуляйте без меня». Хорошо, что это заявление она сделала рано утром, около семи. Видно, в самом деле здорово ее прихватило. Обычно раньше полудня мама из спальни не выходила. Я живо позвонил всем, кого она успела пригласить в ресторан, отменил праздник, и мы с отцом и детьми спокойно пошли в пиццерию. Это был мой самый лучший день рождения за все годы жизни. «Женщина уехала рано?» — на всякий случай уточнил я. «Верно», — подтвердил Руди. «Если вас не затруднит, дайте телефон ее водителя», — попросил я. «Как его зовут?» «Василий и Дмитрий, их двое. Они у нас возят детей и сопровождали маман. Но в тот день мама сама за руль села и, конечно, помяла машину». «Лично решила управлять автомобилем?» — удивился я. «Да?» — влетела в голову глупость, — пробурчал Руди. «Контакты парней сейчас вам скину, предупрежу их». Через пару секунд прилетело сообщение. «Так», — пробормотал я, — «продолжим. Начну с Василия». «Восемь, девять...» 9... «Алло?» «Добрый день. Вас беспокоит Иван Павлович». «Здрасте. Рудольф Владимирович велел ответить на ваши вопросы», — ответил приятный баритон. 27 февраля этого года Елена Николаевна попала в аварию, начал я. Сейчас с начала зимы прошло много времени, но, может, вы вспомните какие-нибудь подробности? Хозяйка не любила сама водить машину, зачастил Василий. Предпочитала ездить на заднем сиденье. Права у нее были, но опыта было мало. Да и зачем он ей? Всегда доставим куда надо. 27 февраля, день рождения Рудольфа Владимировича. А мне жену с сынишкой из роддома надо было забрать. Извинился, объяснил ситуацию, попросил выходной. Хозяин у нас понимающий сказал, «Конечно, Вася, сам справлюсь. Купи жене букет от меня и новорожденному что-нибудь». И денег дал. На следующий день приехал на работу, Димка шепчет. Элли машину раздолбала, сама решила куда-то поехать. «Вы лучше с Дмитрием поговорите, я только с его слов о происшествии знаю. Хотите, трубку ему дам, он рядом». «Спасибо», — обрадовался я.